Ник. Они оба сходили с ума. Ник это понимал. Он не знал, как долго все продлится и когда закончится. Да и закончится ли. По его подсчетам пожар в лагере уже начался, а значит, Маргарита примерно через пару часов помчится спасать свою дочь. Ник задумался о петле. Если все это правда, и они снова здесь, то где-то там за лесом есть еще одна версия их же самих, тринадцатилетних подростков, сгорающих в демоническом огне. И если сейчас отправиться в лагерь, то они могут увидеть себя? Никита потряс головой, заставляя себя не думать об устройстве мультивселенной. Ему всегда было трудно разобраться с этим в фильмах, в жизни понять это еще сложнее. Думал ли он когда-то, что станет подобием доктора Стрэнджа, способным открывать порталы и проживать несколько жизней одновременно?» Никита нервно хохотнул, невольно привлекая при этом внимание сестры. «Тебе смешно?» — грозно спросила она. Никита округлил глаза и отрицательно замотал головой. Яна вздохнула. «Надо поспать, наверное, пока время есть». «До аварии еще часа три», — согласился Ник, допивая свой чай. «Поставлю будильник, чтобы не пропустить». Яна кивнула и откинулась на спинку сиденья, прикрывая глаза. Никита достал телефон и заметил, что батарея практически разряжена. Увидел очередное сообщение от Леси, но даже не став его читать, включил авиарежим и поставил будильник на 4 утра. «В конце концов, все уже не важно. Если они выберутся из петли, их жизни изменятся». И, возможно, в той новой реальности Леси не будет рядом, поэтому не придется ей объяснять свое ночное отсутствие. Ник ощутил, как к горлу подкатывает тошнота. Будут ли они вместе, если мать выживет в катастрофе? Будет ли жива Яна? Откроет ли глаза сам Никита утром 8 июля? На эти вопросы нет ответа. Все приходилось выяснять только опытным путем. Назад пути не было. Необходимо действовать здесь и сейчас. Через три часа все решится. Никита убрал термос и достал с заднего сиденья плед. Укрыл сестру, которая уже мило сопела, и сам устроился поудобнее. Выключил свет в салоне и закрыл глаза. Царство Морфея мгновенно открыло свои двери. Когда зазвонил будильник, Никита по привычке не глядя отложил его еще на пять минут, как делал каждое рабочее утро, но сразу же спохватился и раскрыл глаза. Взглянул на время. Две минуты пятого. Перевел взгляд на трассу. Пусто. Я на все еще спала. Решив пока не будить сестру, Никита выбрался из машины и направился в сторону леса справить нужду. Крупные капли все еще сыпались с неба, но стали намного реже, чем несколько часов назад. Сквозь тучи стало проглядывать солнце, лениво выползая из-за горизонта и окрашивая все вокруг оранжевыми красками. Оно словно подсматривало за происходящим, лениво выбираясь из укрытия. Сделав дело и застегнув ширинку, Ник пошел обратно к машине, жадно вдыхая холодный воздух. В этот момент по дороге не спеша проехал относительно свежего вида «Москвич». «Кажется, началось». Парень остановился, провожая взглядом автомобиль, затем бросился к машине, чтобы разбудить сестру. — Ты видел? — спросила Яна, когда Ник плюхнулся на переднее сиденье. На удивление она уже не спала. — Думаешь, оно? — Проверим. Сестра повела плечом и вылезла из машины. — Дай мне минутку. — добавила она, когда брат захотел выйти за ней следом. Понимая, что я не тоже надо дойти до леса, Ник остался следить за трассой из машины. Вслед за москвичом проехали еще несколько легковушек и один грузовик. Трасса оживала. С появлением жизни в этих местах усилился и дождь. Небо в секунду заволокло тучами, ливень плотной стеной полил с небес. Крупные капли били по лобовому стеклу, а потоки воды не давали нормально смотреть в окна. Никита завел машину и включил дворники на максимальную скорость. В тот же момент в машину села запыхавшаяся Яна. «Чай остался?» Промокшая до нитки сестра протянула руки к термосу. Увидев кивок Ника, дрожащими руками повернула крышку и вылила остатки напитка в кружку. «Будешь?» Никита покачал головой и включил печку. Салон довольно быстро наполнился теплым воздухом. «Не помнишь, во сколько это случилось?» — спросил Ник, вглядываясь в лобовое. Поток машин усиливался, и дорога, наконец, стала походить на настоящую трассу, такую, какой он ее знал. Все очень условно», — ответила Яна, прихлёбывая чай. «В свидетельстве о смерти значится половина шестого, но это время фиксации смерти сотрудниками скорой помощи. Но как быстро они прибыли сюда, и когда руки дошли до мамы, этого никто не знает». «Это может случиться с минуты на минуту», — задумчиво добавил Ник. «Что будем делать?» Сначала надо понять, что вообще произошло, запомнить каждую мелочь. Яна сглотнула. Не вмешиваться. Это самое сложное. Пробубнил Никита себе под нос, вспоминая свои попытки изменить события в лагере. Но логичное. Пожала плечами сестра. В то же время мимо их автомобиля промчались две легковушки. Серебристая десятка обгоняла бежевую шестерку на очень высокой скорости. Раздались гудки и свист шин по асфальту. Десятку занесло, но водителю удалось вырулить и вернуть автомобиль на трассу. Шестерка уехала следом. Никита открыл дверь и выглянул наружу, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Когда автомобили скрылись за поворотом, раздался свист тормозов и звук удара, который не смог заглушить даже дождь. Ник вышел из машины, за ним последовала и Яна. "Поближе бы подъехать", задумчиво сказала она. "Чтобы стать участниками", нахмурился Ник. "Не, давай лучше отсюда глянем". "Запомнил машины?" спросила сестра. «Даже номера примерно запомнил», — кивнул Никита. Следом проехали еще несколько автомобилей. Синяя и светло-зеленая иномарки и белая девятка. Скрывшись за поворотом, они тоже резко затормозили, после чего вновь послышались удары и звуки искореженного железа, скользящего по асфальту. «Не видно же ничего», — Яна кинулась к водительской двери, но Никита успел схватить сестру за руку, останавливая. «Не сейчас. Смотри». С другого конца трассы на полной скорости в сторону детского лагеря неслись два пожарных расчета и карета скорой помощи. Все случилось. Первая петля замкнулась. Никита посмотрел на Яну, провожающую взглядом автомобили с мигалками. Девушка обняла себя за плечи и перекатывалась с пятки на носок. Она нервничала, наверняка вспоминая события той ночи. Ник задумался о том, что в этот момент происходило со столкнувшимися автомобилями. Ведь скорая и пожарные едут на другой вызов. Вряд ли будут останавливаться на месте ДТП. Наверняка напрямую вызовут подмогу. Значит, скорая приедет быстро, возможно, будет возможность спасти маму, если сразу направить медиков к ней. События повторялись, и в этом нет больше сомнений. И надо было думать, как именно можно решить сложившуюся ситуацию. Отметив такое развитие событий как наиболее подходящее, Никита перевел взгляд на автобус, который выруливал из-за поворота. А навстречу автобусу на полной скорости в сторону лагеря неслась до боли знакомая красная легковушка.